Глава 20. Провал теракта и успех Витязей жизни Наконец-то наступил ожидаемый витязями жизни День попытки осуществления пришлыми злодеями на деле запланированного и тщательно подготовленного ими теракта, в надежде принести в жертву смерти тысячи горожан и гостей нашего города, желающих посетить долгожданный концерт. Ничего такого, что могло бы его отменить, не произошло, зато все билеты были распроданы. Готовящим теракт нелюдям удалось пронести в зал мощные по разрушительной силе взрывные устройства и расположить их под несущие конструкции. Доблестным витязем жизни, борющимся с убийствами, пришлось наконец на практике приступить к исполнению новых обязанностей и к первому на деле акту противостояния реальным убийцам для защиты жизни и здоровья других людей». Подойдя в состояние невидимости для других лиц к «Фокус-Сити», «Витязи» увидели на парковке комплекса несколько легковых автомобилей и три десятка мужчин, вышедших из них, одетых в камуфляжную форму с какими-то мешками за спинами. Борцы за жизнь, оставаясь невидимыми для всех, поспешили внутрь и заняли заранее спланированные места, на которые, скорее всего, могли встать боевики». Вслед за витязями, совершенно не подозревая об их существовании присутствии именно здесь, террористы зашли внутрь комплекса, надели черные маски и расчехлили из мешков и рюкзаков оружие и амуницию. Увидев это, витязи скорректировали свои местонахождения и в первую очередь приступили к акции выведения оружия боевиков, их боеприпасов и взрывчатых устройств из строя, сделав все перечисленное недействующим, И безопасным для людей. Каждый витязь дежурил рядом с одним из террористов, наблюдая за действиями противника. В это время Жустик принимал меры по сдерживанию зрителей, чтобы они не спровоцировали нападающих на агрессию. У тех из преступников, у кого были холостые патроны, витязи оставили автоматы временно действующими, для того чтобы не вызвать у них никакого подозрения в повреждении оружия. Расположившись на своих точках, Террористы для запугивания публики выстреливали в сторону как бы поверх голов, несколькими очередями из автоматов и грозно закричали, призывая всех сидеть на месте. Зрители вели себя благоразумно и не пытались ослушаться повелений. Вдруг прямо у них на глазах стали происходить удивительные вещи, которые были интереснее всякого концерта, любого шоу и представления. Старший боевик неожиданно снял с себя маску и бросил ее в зал. Затем он прошелся по всем постам и местам, где стояли его подчиненные, и снял маску с каждого из них. Все вооруженные бандиты остались с открытыми лицами и с какими-то улыбками на них, которые напоминали улыбки полоумных людей. После этого главарь, как заметно обезумевший, снял с себя автомат и положил его на пол перед собой. Все остальные, как заведенные куклы, повторили это действие. Дальше старший вдруг взлетел вверх метров на пять делая при этом кульбиты и доставая в это время пистолет из кобуры. Когда он приземлился на ноги, то положил его рядом с автоматом. То же он проделал с боевым ножом, гранатами и активатором взрывного устройства. Вслед за ним подобное совершили все террористы. Освободившись от своего оружия и амуниции, они синхронно подняли руки, сложили их ладонями за шеей и, распевая призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись, последовали один за другим из зала в коридор и далее во двор комплекса, который уже был заполнен прибывшими по тревоге вооруженными и готовыми к бою сотрудниками полиции, прокуратуры, следственных органов и спецслужб. Представители этих органов сильно удивились, увидев безоружных террористов, шествующих с поднятыми руками во двор, и почему-то поющих несвойственную им песню. Отохватившего их недоумение, они застыли в ожидании то ли приказа, то ли разрешения этой необычной ситуации каким-то иным образом, и дождались именно второго. Вдруг перед их взором, за спинами поющих террористов, как бы ниоткуда появились молодые люди в красивой белой форменной одежде, которые смотрели на бойцов спецназа и по-доброму улыбались. В это время оплоумевшие злодеи замолчали, опустились на землю лицами вниз и отключились, потеряв сознание. В тот же миг молодые люди необъяснимым образом исчезли из виду, будто испарились или накинули на себя плащи-невидимки. Сотрудники спецназа сразу же подбежали к лежащим на земле беспомощным террористам и надели на каждого из них наручники, а затем, приведя их в сознание, повели в арестантские автобусы. Другие со служебными собаками обошли весь концертный зал и комплекс. Они обнаружили в местах, имеющих опоры, несколько мощных зарядов со взрывчаткой, все из которых были обезврежены и вынесены из комплекса деминьорами и саперами. После этого началась эвакуация зрителей и членов музыкальной группы «Прошедшие без жертв». Только одна престарелая дама при выходе из зала оступилась и подвернула левую ногу, и ей тут же была оказана медицинская помощь. Жустика и его витязи стояли в невидимом режиме и наблюдали за эвакуацией. Когда все люди были выведены из зала и разошлись по домам, герои дня тоже телепортировались на базу, где переоделись в повседневную одежду. Те из них, которые по просьбе домового вели во время обезвреживания террористов видеосъемки, сбросили ролики на флешке и отдали командиру. Начальство каждой из спецслужб, принимавших участие в наблюдении и пресечении данного теракта неизвестными им лицами, было очень довольно таким успешным исходом, особенно отсутствием жертв и пострадавших, а также тем, что были схвачены все боевики, виновные в происшествии. Лишь появление витязей жизни, выбивающей из-под ног наградной пьедестал, было им не по сердцу, но с этим... Им пришлось смириться.